Глава 5. А не менее окудала мозг и пустила извивающиеся жгуты вглубь зрительных нервов. Мир расплылся и со временем окончательно утонул в разведенных красках слепого художника, походя больше на серую мазню, тогда как уходящее из тела сознания на покидавшую оболочку душу. Через секунду я очнулся от писка камеры. «Ох, боги, теперь понятно, почему фиалка первые минуты после выхода такая убитая». «Чувство, будто сон не видывал твоей головы уже как лет сорок. А теперь же нагрянул пьяный из полупустой бутылкой крепкого головокружения. Протирая глаза и попутно нашаривая очки на приборной панели капсулы, я с кряхтением поднялся из хай-тек-цилиндра. Ну, как сказать «поднялся» — «выкатился». Бьянэтос на мозг пришла идея мотнуть пару раз головой, видимо, с целью прогнать головокружение. Но у нее лишь получилось призвать из пучин организма противную тошноту. Я никогда в жизни не напивался, да хоть сколько-то бессознательного состояния. Но почему-то казалось, что это оно и есть. С трудом справляясь с шатающимся домом, ноги принесли тело в трусы к дивану перед телевизором. «Коробка. Новости». Словно король я выставил руку, а после, словно пропитый толстяк в майке алкашки упал на диван. «Цены на электроэнергию упали на...» Уже было начал он. «Да не то, глупая машина! Игровые новости!» «Цены на кристаллы с энергией упали на...» а -а -а -а -а. Я схватился за волосы. «Мотай на время, когда в доме включилась капсула!» «Тридцать процентов, что в свою очередь способствует инфля...» «Телевизор, ты идиот!» Вздох невольно вырвался изо рта. «Мотай на время, когда в доме началась подача энергии на тринадцатый разъем!» Картинка из пикселей зарябила и включила обратную перемотку, останавливаясь на стриме какого-то смутно знакомого накачанного красавчика. Пока Артур в прошлом ждал первого включения капсулы и разбирался с созданием персонажа, его версия в настоящем налила горячий шоколад и взяла сливочный кекс. «Внимание, срочные новости!» проорала девушка с экрана. «Интересно, что же там?» — промычал я и уселся на диван. «Только что в эндгейме игроки могли лицезреть новое мировое сообщение. На экране вы видите скрины очевидцев, ну а для тех, кто не может взглянуть в монитор, я цитирую. «Внимлите, герои, вашему порочному миру грозит уничтожение. Тряситесь от ужаса, слабые черли ибо вам суждено узреть судьбу Валиера, возрождение Нергала». Ведущая громко сглотнула и нервно поправила воротник. «Собирайте последние остатки сил. Брыкайтесь, коли пожелаете. Но помните, конец пути бога лишь один. Уничтожение мира». «Ей, очевидно, очень жарко». «В ваших ли силах остановить апокалипсис?» Девушка отложила сценарий в сторону. «Внимание! Скорее всего, сегодня в эндгейм присоединился настоящий вольер. Без сомнений, это он Приятно, когда о тебе говорят в новостях. Перемотай на минуту вперед» приказал я электрокоробке. «Внимание!» Голос ведущей казался еще истеричней. «Появилось второе сообщение. возрадуйте же, ужалкие создания, ибо мир ваш спасен великим героем. Воспевайте имя Валира, что в одиночку уничтожил Валира возрождение Нергала. Отныне и вовек это имя вписано в монолит истории. Конец цитаты». Она расстегнула верхнюю пуговицу плоские. «Все игроки в шоке. Это совершенно невообразимо». «Мировое сообщение всегда знаменует собой легендарное событие, дрячееся порой несколько месяцев реального времени. А здесь же оно завершено за минуту самим инициатором. Все аналитики и информаторы крупных кланов ломают голову, как вообще возможен подобный исход». Она махала руками, а под конец ударила кулаком по столу. «Сегодняшний день один из самых знаковых во всей истории!» «Хе-хе!» На сей раз смех был далеко не радостным. Воспоминания о великом некогда игреке валерия заполонили весь здравый смысл и вытеснили все логические доводы и рассуждения. И лишь во второй новости и упоминании великих гильдий я вспомнил положение того самого Валира. «Почему-то больше, чем уверен, что в самых могущественных кланах исключительно мои ненавистники. Ну, не может же быть по-другому». Непонятного материала холодок распространился вдоль позвоночника и навевал представления об атораксисе и накачанных заключенных. А в виду того, что все нейромодули там не работают, то делаем вывод об ужасной участи меня и моих отдельных частях тела. Бррр, жуть! Съежившись в калачик, я нервно похлебывал горячий шоколад и постепенно успокаивался, для чего даже пришлось отключить телевизор. «Ладно, не дрейфь, Артурчик». «Мы хотя бы знаем, что теперь Демюрк не будет пихать свои палки в наши колеса». Спустя десять минут раздумий над дальнейшим будущим полуголое скрюченное тело окончательно согрелось и состояло наполовину из горячего шоколада. «Всё, пора действовать!» Хлопнул я сам себя по щекам и возвал к функции звонка в телевизоре. «Открой браузер!» Высветилось окошко и поисковая строка системы «Гул перво Первонаперво найдем информацию про Маску, ибо о ней мне известно абсолютно ничего. Команда пластмасса с пикселями, я в течение десяти минут рыскал информацию по всей сети, умудряясь даже переходить на другие языки. Да как так-то? И за все это время я нашел целое... ни хера. Абсолютный ноль. полной злости и праведного гнева я переключился на поиск информации о склепах. Ничего. «Может, найдется карта целиком?» «Не-а!» — нашелся только средний палец монитора. Именно он и мелькал в течение нескольких часов без успешного поиска какой-либо информации. Единственное, что мне удалось нарыть — стримы игроков и порнуху с известными персонажами. Я там, к слову, тоже был, но почему-то в форме скелета с отрядом боевых горничных. «Да покажи ты хоть что-нибудь!» Я едва не вопил от злости на бесполезный интернет почему ни черта нет, я убью самого себя». Еще несколько минут поисков, и тело само резко подскочило с дивана и принялось ходить солдатиком по всей комнате. Крупными шагами я вымерял помещение и пролетал круг за кругом в попытке найти успокоение. Потом зачем-то кувыркнулся по полу, попутно ударился мизинцем ноги об край стола, схватился за ушивленное место и свернулся колбаской. Резкая, невыносимая боль напрочь смыла злость и оставила лишь обиду. Ну, «Ладно, чертова игра, у меня есть козыри в рукаве». Не думал я, что придется их использовать, но, видимо, жизнь не оставляет мне выбора, кроме как набрызгаться духами очарования и мужской элегантности. «Бесполезная коробка!» Я заполз на диван. «Звонок Вайлетт Гербер. Камеру не включать!» Единственный знакомый, который неплохо знает игру — фиалка. «Уж лучшему другу-то она наверняка не откажет в помощи». Спустя пару гудков раздалось недовольное «Алло, кто это?» «Фух, ну-с, нужно появиться эффектно и неожиданно. Как-никак, уже прошло целых несколько часов с нашего расставания. Должно быть, она соскучилась, бедняжка». «Девушка!» Облизывая губы, я припал к микрофону телевизора и сделал голос потного усатого извращенца. «Какие на вас течет труси!» Артур, ты что ли?» «Чё? Как ты узнала?» «Да по-моему, ты всегда такой. Я занята, что надо?» «Чем?» «В душ собралась». «Скинешь фото?» «Ты мне за этим позвонил? Боже, сейчас не до тебя. Пока». «Стой, стой! Я зачем-то замахал руками. Я пошутил. Мне нужна помощь». «Удовлетворить свои животные потребности?» «Да, но нет. Как давно ты играешь в Энд?» «С самого старта, а что?» «Почему в интернете вообще нет информации по игре?» «Как ты вообще работал, на минуточку, в отделе обслуживания этой самой игры?» «Балду пеналы ничего не делал почти. Да там и проблем-то не возникало, по большей части. Все баги исправлял и первого отдела, а потому я обычно дремал на стуле». «Ну вот по причине всё того же и в интернете ничего и нет. Перед тем, как принимать пользовательское соглашение, неплохо бы его прочитать, Артур». «Да кто его вообще читает?» «Люди умнее тебя. То есть почти все». Там сказано, что распространение любой информации по игре с целью упрощения игрового процесса запрещено, за исключением новостей, игровых событий и стримов. Да и те удаляются через несколько часов после завершения. Узнать об игре ничего нельзя, кроме разве что подсказок новичка. Отдел разработки ИИ как раз следит за исправностью работы системы автоматической очистки. А ты, оказывается, умная. Спасибо, дорогой. Тебе-то зачем? Не такая уж умная. «Раскрути шестеренки мозга и прикажи всем синапсам связать уход с работы и мой расспрос». «Ты что ли играть начал?» Судя по голосу, она порядком удивилась. «Именно». «Ну, весьма неудачное время для старта. Валир же в игру вошел. Сейчас все страдать будут». «Так ты тоже его ненавидишь?» — спросил я. «Конечно!» — воскликнула она. «Даже я не знаю, что на такое отвечать». «Да, я тоже. Так его, Валир Вонючка». Я услышал, как девушка усмехнулась. «Всё такой же, дурак! Ну так с чем помочь-то?» Всё недовольство из голоса окончательно исчезло. «Да я вообще ни черта не знаю об игре, а в интернете ничего не нарыть. Можешь показать, что да как?» «Молчание. Фиалка!» «Да, да, могу». Казалось, что в этот момент она задумчиво кивнула. «Когда зайдёшь в следующий раз, начни закрытую стрим и отправь мне приглашение». «Я буду смотреть из игры и писать тебе в час что да как там». «О, не-не-не, не я не могу, я это...» э... «Боже, хитрая женщина застала меня врасплох!» «Думай, Артур, думай!» «Эм, поспорил с другом, что обойдусь лишь обычными подсказками вне игры. Как-то так!» М -м -м. Многозначно промычала она. «Пожалуйста, будь наивной, глупенькой девочкой!» Я сложил ладони и молился небесам. «Ладно, странно, конечно, но такой, как ты, не станет меня обманывать». «Спасибо, небеса!» «Странно, что у тебя друзья вообще есть», — продолжила Вайлетт. «О, по-важному протянул я. Пф, да у меня их много. Ни одного, на самом деле. Грустненько даже как-то». «И что ты тогда предлагаешь?» Судя по звукам, фиалка что-то сейчас тащила. «Без примеров, такой, как ты, не поймёт, а показать мне не на чём». «Ну, как это? Я могу к твоей капсуле подключиться, не?» «А, ну да. Тогда кидай, Ник, я позже тебя приглашу на трансляцию а, -а, -а, -а. Едва не завизжал я. Ай да женщина, ай да хитра! Да он длинный, я его не помню!» С лицом имбицильной картошки я смеялся, как жаба. Х -х -х, «Знаешь, что Фрейд говорил по поводу Мании делать все длинно?» Уже была начала усмехаться она. «Давай я к тебе приду и напрямую к капсуле подключусь» а со стороны интонации протянула девушка. «Ты опять за старое? Ты в курсе, что это незаконно?» «Ну, знаешь, будучи главой отдела, работать лишь два часа из заявленных одиннадцати тоже наказуемо в Вольтер Инг. Но я же молчал!» «Муах!» — цыкнула она. «Ладно, я все равно в офисе допоздна. Можешь прийти. Только у меня в игре нет свободного времени. Поэтому будешь наблюдать за делами и попутно поглощать информацию». «Так точно!» Приняв от мозга сигнал, нейромодуль вырубил телевизор. полной решимости я вскочил на ноги и побежал собирать раскиданные ранее вещи, как вдруг резко почувствовал головокружение. С каждым шагом темнота все более наполняла глаза, а сердце быстрыми ударами барабана разрывало череп. Лишь вовремя оказавшийся под рукой угол стены не позволил мне повалиться на пол. В один миг тело пронзило дрожь, а из желудка наружу стремилась вся сегодняшняя еда. Дерьмо! А я и позабыл о подобном эффекте после погружения в капсулу. Насколько я понял из разговоров сотрудников моего отдела, если долго не заходить в капсулу, а потом резко пережить сильные эмоции внутри игры, то организм может не справиться. Видимо, со мной именно это. Прислонившись спиной к стене, я медленно сполз на пол, и тяжело задышал артом С каждой минутой последствия резкого подключения исчезали, и на их место приходила сонливость. Спустя полчаса, едва держа глаза открытыми, мне удалось подняться и неуклюже одеться. Нельзя терять ни минуты. Я обязан получить как можно больше информации. Ведь, в конце концов, что такое сонливость по сравнению с тюрьмой и накачанными преступниками в душе? Лишь только настроение скакнуло за отметку склонность к суициду, шутки в голове вновь заиграли во всей красе. «Что ж, это хорошо. Жить буду. В конце концов, я ведь обещал ей, что буду всегда улыбаться». Существо под именем Артур вышло из квартиры, спустилось на лифте, застукало Генриха за распитием чая и медленно пошло в сторону офиса. Ярко-желтый диск уже давно выцвел И представлял собой темно-багровый шар Медленно окропляющий в те же цвета небеса неподалеку Не потратив и десяти минут Ноги принесли меня к месту назначения «Йо, Артур! Поднял руку охранник Соскучился уже по мне, да? Естественно, кивнул я И быстренько скрылся в проходе Петлея между большим скоплением людей и слушая гневные рассказы о Валерии, я добрался до двери в основную часть комплекса. Так, а доступ-то мне дали? Сотрудник в запасе уже лишается права свободно перемещаться межрегистрационным отделом и основным коридором. Если никто заранее не разрешит моему ID-проход, то я так и останусь тут до конца жизни. Но лишь стоило моей морде возникнуть около двери, Как открывшаяся дверь уничтожила все сомнения Умница фиалка, обо всем позаботилась Ежеглавная рубрика «В факте книжку пережет» В ответ «Жареная рыба ненавидит Артура»